Креативный, от латинского creatio, создание, сотворение. То же, что творческий, связанный с производством материально-духовных ценностей. От новых художественно-эстетических идей и подходов до конкретных произведений и формообразования предметной среды. Сравните с понятием репродуктивный. Критика художественная. от греческого критика умение разбирать, судить. Деятельность, связанная с разбором и обсуждением конкретных явлений или тенденций искусства, с целью дать оценку, выявить особенности художественных произведений и творчества отдельных авторов, определить их место в художественном процессе Историческое и типологическое разнообразие критики художественной позволяет выделять ней десятки родов, видов, направлений. Сложен и понятийный статус критики художественной, обусловленный промежуточностью, двойственностью ее природы. С одной стороны, она входит в круг исследовательских работ, ориентированных на научную методологию, в основном с опорой на положение эстетики, на дискурс, с другой может рассматриваться как вид литературного творчества, поскольку обычно пользуется языком художественных образов, интуитивными догадками, субъективными ощущениями. Чаще всего критика художественная характеризуется как составная часть искусствознания, других наук об отдельных видах искусства. Критический реализм, принятое в современном литературоведении название конкретно исторического типа реализма, сложившегося и получившего распространение в литературе и искусстве XIX-XX веков, имелось в виду критической по отношению к буржуазной действительности. Критический реализм считался предшественником и одним из так называемых источников социалистического реализма. До начала 30-х годов назывался буржуазным реализмом. Кубизм. Французский кубизм от куб. Куб. Модернистское течение в изобразительном искусстве первой четверти 20-го века, сформировавшееся во Франции. Ведущая идея, определившая практику кубизма, Преобразование форм живой действительности путем их укрупнения и упрощения. В соответствии с этим, изображение сводится к элементарным геометрическим объемам и формам. Кубу, шару, цилиндру, конусу, квадрату, ромбу. На полотнах кубистов господствует прямая, ломанная или дугообразная линия, динамично сталкиваются и пересекаются плоские мозаичные поверхности, обычно не ярких, внеспектральных тонов. Натура, э, с точки зрения кубистов переводится ими в живопись древнейшими, так сказать, знаками. Обращение к так называемым первоосновам в то же время позволяет более остро ощутить дух и ритм современной цивилизации. Пикассо. Кульминация. От латинского «culminis» – высшая точка, вершина. Момент наивысшего напряжения в развитии действия, максимально обостряющий художественную коллизию. В кульминации происходит или намечается перелом, подготавливающий развязку. значительный по размерам сложных по структуре произведениях может быть несколько кульминаций культура от латинского культура возделывание обработка воспитание предельно широкое многоуровневое понятие связанное с производительной творческой деятельностью человека по созданию так называемой «второй природы». Существуют десятки определений, характеризующих культуру с различных философско-концептуальных позиций, отражающих разные ее стороны и грани. Наиболее часто под культурой подразумевается первое – исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, их взаимоотношениях, а также в наследуемых и создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Второе- сфера духовной жизни, включающая человеческие силы и способности, которые связаны с нематериальной, идеальной интеллектуально-психической деятельностью и воплощаются в знаниях, умениях, навыках, уровне интеллекта, нравственном и эстетическом развитии, в мировоззрении, способах и формах общения людей. Третье. Предметные результаты деятельности людей Сооружение, техника, Среда обитания в полном ее объеме, все материализованные плоды познания, произведения искусства и так далее. Такая трактовка культуры сближается с одним из определений цивилизации. Разделяемая умозрительно материальная и духовная культура реально находятся в органичном, нерасторжимом единстве. Четвертое. Характеристика определенной исторической эпохи конкретных общественных народностей, преимущественно прошлого. Культура античности, культура майя. Пятое. Показатель нормативности или степени совершенства, мастерства в различных сферах деятельности, культура производства, культура речи, Нравственная культура, парламентская культура, культура художественная, совокупность художественных ценностей, а также исторически определенная система их воспроизводства, сохранения и функционирования в обществе, в основных проявлениях и характеристиках, близка или совпадает с понятием «искусство» и обычно синонимично ему – Однако при специальном употреблении термина «культура художественная» акцент, как правило, делается на ролевой, функциональной стороне, на воспроизводстве художественных ценностей в единстве с принципами и формами их потребления. Культуру художественную принято понимать как основное, наиболее значимое ядро духовной культуры и культуры как таковой. Характер и уровень ее развития во многом связан с социально-экономическим состоянием общества и обычно находится в принципиальном с ним соответствии. Однако культура художественная обладает собственными законами внутреннего развития и, следовательно, собственной, достаточно автономной историей, амплитуда которой может не совпадать с амплитудой общественно-экономического развития являть различные варианты их сопряжения. Это в частности означает, что пик развития культуры художественной не всегда совпадает с экономическим благополучием общества. В социально идентичных или близких условиях она может проявляться в совершенно не схожих формах, и тому подобное. Художественные ценности каждой исторически обусловленной культуры художественной неоднородны своей социальной и художественной ориентации. В ней можно выделить классический, популярный и девиантный, отклоняющийся, уровни, соотношение между которыми во многом условно и весьма подвижно. Отклоняющиеся художественные нормы чаще всего связаны с субкультурами, Нередко переходят в ранг общепринятых и даже классических. В качестве самостоятельного пласта культуры художественной выступают фольклор и традиционное народное искусство. Культурная политика. Деятельность государственных, общественных, религиозных структур, а также корпоративных, в том числе промышленно-финансовых объединений, связанных с организационными и регулятивно-контрольными функциями в сфере культуры. Масштабное проявление культурной политики оформились в 20-30 годы 20 -го века. В начале в тоталитарных обществах в условиях господства единой государственной идеологии, затем в плюралистичных формах в странах демократической ориентации. Специалисты различают несколько типов культурной политики, среди которых патерналистская – параметры отбора культурных ценностей и основные каналы их распространения – в одних руках, популистская – рыночно регулируемое производство культурной продукции и услуг при свободном к ним доступе, Эклектическое ориентирована на индивидуальное потребление на основе статистически достоверной выборки из наличных художественных ценностей. Социодинамическая исходит из количественных параметров потребляемой культуры и другое. Культурная политика осуществляется различными методами управления: от жесткого командного до гибкого регулятивного, ориентированного на экономические факторы. Существует также взгляд на развитие художественной культуры как на процесс естественный, полностью саморегулируемый, не нуждающийся ни в какой культурной политике. Культурные программы, комплексы мероприятий, связанных с созданием, сохранением, восстановлением и распространением определенных обще и или художественно-культурных ценностей, объектов, навыков и значений, а также развитием и совершенствованием отдельных направлений культурной жизни. Разрабатываются и осуществляются различными государственными и общественными организациями, институтами культуры, средствами массовой информации. Культурные программы, не следует путать с культурной политикой. Они являются своеобразным инструментом последней, механизмом ее практической реализации. При этом совпадающие или близкие по характеру культурные программы, скажем, сохранение и возрождение исторических ценностей, могут существовать в рамках разной культурной политики и отвечать требованиям различных социокультурных подходов. Культурная революция. Особая культурная политика, принятая к исполнению в первые годы советской власти, имеющая реально выраженный двойственный смысл. С одной стороны, это программа, связанная с ликвидацией неграмотности народных, в основном, крестьянских масс, ликбез, подтягиванием их до уровня полуобразованности, рабфак культ просвет. С другой политика, направленная на изменение социального состава старой интеллигенции и разрыв с традициями дореволюционного культурного наследия, а также создание так называемых социалистической культуры, культуры нового типа. В 20-е годы в СССР и в 60-е годы XX -го века в КАНР Культурная революция использовалась как одно из средств внутрипартийной борьбы и упрочения авторитарных режимов. Культурное искусство. Разновидность концептуального творчества, использующего в своих композициях в качестве основного материала произведения художников различных эпох. Культурно-исторический метод. сложившееся в середине XIX века принцип исследования художественной культуры как неотъемлемой части общего социокультурного процесса. В качестве основного методологического ключа к пониманию искусства культурно-исторический метод использует параметры каждой конкретной и неповторимой историко-культурной ситуации, в частности, общественную психологию, менталитет того или иного народа. К недостаткам культурно-исторического метода можно отнести нередкую недооценку внутренней специфики художественного творчества. Культурно-художественная практика, также практика культуры, может приниматься двояко, в широком общефилософском смысле, как вся совокупность реально созданных и создаваемых материальных, художественных и духовных ценностей, в противовес теории, призванной эту практику осмысливать и трактовать в этом плане к культурно-художественной практике промомерно относить как историю культуру, так и текущий художественный процесс. В узком смысле термин может толковаться как организация культурно-художественного процесса и культурной жизни в целом, принципы их социально-экономической регуляции. разработка и проведение культурной политики и тому подобное. Культурология. От латинского «культура» и греческого «логос» – слово «наука». В самом широком значении – область знания, связанная с изучением духовной культуры общества. Многие годы и во многих проявлениях известная на Западе. Культурология в отечественный научный реестр вошла на рубеже 90-х годов XX -го века и еще не имеет четкого понятийного статуса. У нее практически нет общепринятых дисциплинарных границ, собственного только ей присущего предмета изучения. Точнее поэтому говорить о культурологии как интегративном научном направлении, как о суммарном обозначении определенного комплекса общественных и гуманитарных наук, изучающих культурную деятельность человека и человеческих общностей на разных этапах их существования. В зависимости от исходных концепций, их несколько вариал культурологии в разных сочетаниях и пропорциях включаются антропология, этнография, история культуры, в том числе науки и образования, искусство знания, филология, социология и другие. Некоторые специалисты сближают культурологию с философией культуры. Обозначилась тенденция любые исследовательские работы прошлого и настоящего, посвященные проблемам культуры, относить к разряду культурологических. В качестве учебной дисциплины культурология обычно включает в себя элементы теории и истории культуры, преимущественно культуры художественной. Культур-райтер. Английский writer. Организатор. Делатель. На языке семиотики создатель культурно-художественных текстов, а также транслятор культурных смыслов в культурные формы. Что близко понятиям: творец, художник, лицо производящее и или тиражирующее, распространяющее культурные ценности. Соответственно, культур английский reader читатель, считыватель информации культурных текстов, транслятор сообщений в ментальное значение. Проще потребитель культурных и художественных ценностей.